В ту же ночь судья и цирюльник, желая пресечь зло в главном основании, приказали заложить двери, ведущую в комнату с книгами, и научили племянницу, чтобы на вопрос Дон Кихота она ему отвечала, что книги унесены чародеем. Через два дня после того Дон Кихот встал с постели и тотчас же пошел в библиотеку. Представьте себе его удивление, когда он не нашел и дверей ее. Он ходил взад и вперед ощупывал стену и, не видя ничего, наконец, решился спросить, что стало с его книгохранилищем. — При странное приключении, — отвечала племянница, — во время вашего отсутствия на облаке спустился к нам волшебник. Дракон нес его по воздуху. Он вошел в вашу библиотеку, Что он там делал, не знаю, но спустя несколько времени вылетел в трубу, наполнив весь дом дымом. Улетая, он объявил, что называется э, «мугнатоном». «Это не Мугнатон», — сказал Дон Кихот. «Это Фрестон. Я его знаю. Он мой злейший враг» потому что узнал чародейством, что покровительствуемый им рыцарь будет побежден мною. «Непременно так и будет», — отвечала племянница, «но, любезнейший дядюшка, зачем вам вмешиваться во все эти споры и странствовать по свету за приключениями?» Дон Кихот не дал ей договорить, вскрикнул на нее, и дело на этом остановилось.